Лёк нанёс удар мечом, и с душ раздирающим звоном его клинок сломался. "Что за чёрт?" выкрикнул он. Кажется, у Аваса не было оружия. Он отразил мяч Лёка голыми руками. "Мог он быть!" Лёк быстро отступил, его правый наплечник с треском упал на землю. "Конечно же, вы попытались сначала расправиться со мной. Разумная тактика. Однако Корекбай Тама прервал Аваса. Кожа на обрубке в руке, кажется, начала съёживаться, чернеть. «Хм, он был ещё более нестабилен, чем я думал», — пробормотал при себе Лаавас. Байтам заорал ещё громче. «Если он получает урон больше некоторой величины, его способность самоисцеления каким-то образом перегружается». Крик сменился слабыми болезненными стонами, а затем прекратились и они. Тело Байтама, раскинув в стороны конечности, рухнуло на пол в центре комнаты. «Он оказался не столь полезен, как я ожидал», — сказал Лаавас. Ну, по крайней мере, мне не пришлось думать, как потом от него избавиться. «Тварь!» Выплюнул Гаури, сжав рукоять меча. Он, должно быть, уже заметил это, как и Мелина, которая не двигалась, пока всё это происходило. Взгляд Лоаваса медленно прошёлся по нашим ошеломлённым лицам. Хотя для генерала, командующего солдатами, нет ничего хуже, чем самому вступать в битву, но ничего не поделаешь. В его глазах блеснуло безумие, или... «Я убью вас всех прямо здесь!» «Дамбрас!» Его слова послужили мне сигналом, и я запустил о приготовленное заклинание. Но Лавас отбил его одной рукой. После увиденного у меня больше не осталось сомнений. "Лавас", сказал я человеку, который снова невозмутимо улыбался, хотя только что лишился всех своих подручных. "Ты тоже смертный демон". "Смертный демон? Весьма интересный термин", сказал Лавас, приближаясь к нам неспешной походкой. Олег тут же отступил назад. подавленной невероятной жаждой крови, излучаемой лордом. Знаете, оказалось весьма трудно воплощать свои планы, оставаясь человеком. Эту методику я завершил совсем недавно. Хорошо давать силы подчинённым, но было бы весьма неудобно, если бы они слишком зазнались и попытались сбунтоваться. Что бы этого ни произошло, мне пришлось стать сильнее их. Вот так всё просто. Этот человек... Я думал, он просто какой-то третисортный злодей, который жестоко обращается с подчинёнными, но... Так вот почему Зор так испугался, услышав имя Лоаваса, не просто потому, что боялся наказания начальства, но потому, что он был запуган его огромной силой. Я не мастер в боевых искусствах и магии, и мне было интересно, насколько сильным я стану. Но вообще-то сейчас я впервые протестирую эту силу. В этот момент обе руки Лоаваса как будто вспыхнули, и два магических клинка, появившихся в них, нацелились на меня и Гаори. Мы быстро увернулись, отступив назад, Вместо нас клинки ударили по магическим предметам, лежавшим в комнате. Дрожь пробежала по моей спине, когда я увидела, как покатился пополузачарованный шлем с лёгкостью разрубленный на две половинки. «Я сам поражён! Получилось даже несколько сильнее, чем я представлял!» «Ха-ха-ха-ха!» Лавас рассмеялся, направив свою следующую атаку на Люка. Люк легко избежал её, схватив один из складированных в комнате меча и обнажив его. «Ты не сможешь воспользоваться им, как тебе хочется!» Небольшая ударная волна сорвалась с кончика в пальца Лаваса, когда Лёк попытался отбить её. Его клинок рассыпался, как будто он был стеклянным. "Мелина, отведи стрелка наверх", и окликнула её я. С ранением на плечах мы были в невыгодной ситуации. Мелина кивнула и повела его к лестнице. "Нет, не сбежите!" выкрикнул Лавас. Его руки сложились в жесте, кажущемся являющимся частью заклинания. "Ещё знать, что?" А лавас внезапно исчез, а затем, вслед за криком Мелины, они скатились по лестнице. "Мелина!" выкрикнул Люк, подбежав к ней. "Я в порядке". Она с трудом заставила себя подняться на ноги и отступила вместе с Люком и Вайзером. "Хм, в этот раз было недостаточно сильно?" раздался голос человека, спускающегося по лестнице. "Не стоило и говорить, что это была лавас. Капья Эльмеки. Бесполезно". Моё заклинание распылилось на куски взрывом магической энергии, созданным лавасом. В тот же момент на него бросился Гаури с мечом в руке. Как я уже сказал, это беспо. Гаури, однако, двигался быстрее, чем ждал лавас. Он зашёл ему за спину и ударил клинком в правую руку. Ох! Вдохнул лавас, он едва сумел вывернуться и сломать меч рукой. Это было ещё не конец. Тело лаваса содрогнулось. В левой руке Гаури был ещё один меч. Наверное, он подобрал один из лежавших в комнате. В тот момент, когда Лаовас поймал первый меч, он открылся, и Гаури нанёс удар другим клинком ему в живот. Это конец. Только я об этом подумал, а как Гаури отпустил меч и сделал длинный прыжок назад, со звоном магический клинок, посланный Лаовасом, черкнул по его наплечнику. «Просто восхитительно!» Хотя он и получил сильный удар от Гаури, Лаовас не утратил энтузиазма ни на Йоту. «А слайб ты за счёты хоть на мгновение, полагая, что победил, и ты бы умер!» С этими словами он вытащил меч, вонзённый ему в живот. Из раны не вытекло ни капли крови. «Его вообще не ранило?» «Хорошо. Прежде всего...» Лавас повернул свой взор к Мелине и господину Вайзеру. «Клинок Робина Окова!» Выкрикнул Люк, бросаясь на него. Как и прежде, он поднял меч с пола, его лезвие было окутано багровым светом. Лавас оглянулся через плечо. Эльёк его сколекнул. Оно по полу прокатился по полу. Что-то не копье ни щупальца выросло из спины ловасы и пронзило плечо люка, а затем ранило его в бедро. Да он же вообще не был человеком. Пепельное проклятие. Как раз в этот момент Милина завершила своё заклинание и выпустила его. Но сейчас, лава снова и сейчас, чтобы материализоваться прямо рядом с Милиной. Больше никаких шуток. А Мелина простонала, получив мощный удар, а затем она вас протянула к ней правую руку. Пепельное проклятие. Моё заклинание создало чёрный туман, покрывший верхнюю часть его тела. Я в самом деле не знаю, зачем я это сделала. Это было инстинктивно, на момент, когда я высвободила заклинание, я уже была в прыжке в сторону. И сразу же после этого магический клинок прорезал воздух и вонзился в место, где я стояла. Издав звук, похожий на хлопок, чёрный туман пепельного проклятия завихрился и исчез. Лава с криком возник из тумана. Он сумел разбить заклинания, достаточно мощные, чтобы убить брас демона. Крик боли и слегка побледневшее лицо. Вот и все эффекты действия пепельного проклятия на него. Этот парень был сильнее некоторых чистокровных Мазоку. Магический клинок, промазанный по мне, разнёс на куски все зачарованные вещи и даже каменный пол в точке приземления. «Погодите, нет». Действительно, большинство магических предметов были уничтожены, но я всё же разглядел о среди обломков серебристый проблеск. "Гаурия!" выкрикнула я. "Этот меч!" "Понял!" ответил он, подбегая ко мне. В этот момент Лавас запустил в него магический клинок. Он не мог от него уклониться. В момент, когда эта мысль возникла в моём разуме, раздался звон. Клинок Лаваса был с лёгкостью разбит мечом, который держал Гаурия. Чёрт! На лице Лаоваса тотчас отразилась тревога. Он подбежал к стене, поднял ещё один магический меч и освободил его от ножен. Гаори немедленно атаковал его. Лаовас с мечом в правой руке левый выпустил несколько магических клинков. Однако Гаори растёк их всех своим мечом. Лаовас поспешно взял меч на изготовку, сжав его крепче. Возможно, его оружие было даже более мощным, чем у Гаори. Может, он планировал блокировать удар Гаури, остановив его, а затем выпустить ещё один магический клинок левой рукой в упор. Однако одно дело сила мечей, и совсем другая разница в навыках их владельцев. Мощным круговым ударом Гаури расёк тело Лаваса напополам в районе торса, но всё ещё продолжая движение удара, Гаури поспешно изогнулся в воздухе, как еподобный отросток возник на спине Лаваса и устремился вслед за ним. Ах ты козёл! Против Лавас Быстро разорвав дистанцию между ними, Гаори снова направил меч на Лаоваса. Несмотря на то, что тот был разрублен пополам, он не потерял устойчивости. Ну и не знаю, как правильнее сказать, из чего, чёрт возьми, было сделано его тело. После того, как Лаовас лишился нижней части тела, его торс продолжал парить в воздухе. «Ты отребья! Как ты смеешь так калечить моё тело?!» — выкрикнул он. Несколько щупалец возникли на его правой руке из раны, которую нанёс Гаори, Как этот парень продолжает жить, не говоря уже о том, чтобы двигаться в таком состоянии. Он должно быть обеднил себя с довольным могучестным мозолку. Развернувшись, слава направила все щупальца из правой руки в Гаурии. Гаурий ударил мечом и, кажется, сумел достать щупальце, но одно из них всё же избежало его клинка и سترгнулось. С оглушительным грохотом оно выпустило молнию, которая попала точно в цель. Гаурий не смог даже вскрикнуть, он мгновенно рухнул на землю, хотя он попытался тут же встать. Оно так и похоже парализовало большую часть его тела, так как он смог лишь слабо дёрнуться. Я хотела ему помочь, но моё заклинание было ещё не закончено. Лаваса приблизился к Гаурии. "Дыхание наследного правителя!" Звук грома снова разорвал воздух. В этот раз вспышки молний полностью поглотили Лаваса. Заклинание осотворил никто, и даже как Стриквайзер, который до сего момента был вынужден лишь наблюдать. Лицо Лаваса перекосило от боли. Рот распахнулся в немом крики. «Это конец!» «Это заклинание могло с лёгкостью уничтожить чистокровного Мазоку!» «Если оно попало в него!» Лаовас взревёл, и кокон из света внезапно разлетелся на части. «Не может быть!» «Я больше не потерплю подобного!» Левая рука Лаоваса создала ударную волну и... Гаури Люка, Мелину и Вайзер отбросила на груду сокровищ. «Ах!» Я больше не могу использовать столько сил, сколько хочу. Яростно выплюнул лавас, глядя на левую руку, а затем он очень медленно повернул лицо ко мне. Я немедленно прекратил оттворить своё заклинание. Заклинание, которое я только что творила, было тем же самым, что он мгновение назад нейтрализовал. Было уже совсем не смешно. Лавас мог усилить себя с лением с Мазоку, но даже в таком случае он не мог обладать такой немыслимой силой. Его атакующие способности были на уровне низкоуровневых Мазоку. Но даже честокоровнине с кауровнивым мозгом не мог пережить прямого попадания дыхания наследного правителя, если только